Глава тридцать третья. Вернувшись целыми и невредимыми в нашу импровизированную штаб-квартиру, я свалил из Нуриши на диван. Перед тем, как попытался привести его в чувство, я взял пробирку и наполнил её образцом его крови. Склянку эту я сунул в маленький серебристый мотиватор, его мы подготовили заранее, а потом сел за стол и принялся зачищать концы проводов. чтобы подсоединить их к новой монтажной плате. Хёршел несколько раз хлестнул ладонью по лицу Эпика, и тот наконец пришёл в себя. Изнуриша глядел всех нас. Но во взгляде его читалось гораздо меньше чувства, чем я рассчитывал. Ни гнева, ни страха, ни ненависти. Он просто откашлялся, одёрнул рубашку, затем слегка помассировал левое плечо. Не будет ли кто-нибудь из вас настолько любезен, чтобы принести мне стакан воды с лимоном, спросил он. У меня немного саднит в горле. "А она-то серьёзно?" спросил Уэйт. "Если не возражаете", сказала Знориш. "Мы вам не прислуга", произнёс Хёршел, стараясь говорить грозно, хотя на изнурише это казалось не произвело ни малейшего впечатления. Я оторвался от работы с мотиватором и изнурив встретился взглядом с Хёршелом. Предполагаю, вы забрали меня из моего дома, чтобы раздобыть сведения. Те данные, которые мне бы гораздо легче было предоставить вам, если бы у меня так не пересохло в горле. Итак, воды с лимоном, будьте любезны. Вы мне кажется, не понимаете, кто тут распоряжается. Сказал Хёршел, положив ладонь на рукоять ножа, висевшего в ножнах у него на поясе. "Распоряжаться ещё не значит не соблюдать простейшие учтивости, не так ли?" "Хёршел", мягко произнесла Пейдж. "Всё в порядке. Я принесу ему воды". Она вышла из комнаты и мгновение спустя вернулась с чашкой. Изнориж взял её, попил чуть и присмотрелся внимательней. Вы были в штате моего здания. Что вы здесь делаете? Пейдж пожала плечами. На самом деле, я никогда и не была техником охраны. Это скорее область Уэйда. Не уверен, что понимаю вас. Это не играет роли, вмешался Хёршел. Здесь вопросы задаём мы. Отвечайте мне. Вы умеете гасить силы других эпиков. Это так? Изнориш не обратил на него внимания и продолжал смотреть на Пейдж. "Где я?" спросил он. "Не имеет значения", сказал Хёршоу. "Отвечайте на вопрос. Мы в безопасном месте", ответила Пейдж. Изнориш безмолвно фыркнул. "В безопасном? С учётом свежей краски на стенах и чистых ковров на полу, мы по-прежнему на люксе. А если мы на люксе то, боюсь, вы довольно сильно ошибаетесь. Мы не в безопасности. «Вы — нет, это уж точно!» — произнёс Хёршел, поигрывая кинжалом у себя на поясе. Изнуришь проследил глазами за его движениями. «Мне не по нраву, когда угрожают», — сказал он. «А кроме того, что, по-вашему, вы можете мне сделать такого, чего бы не сумел излечить жизнесил?» "Нам вовсе не обязательно начинать с пыток и запугивания", сказала Пейдж. "Посмотрите на него. Он готов к разговору и без этого, правда же?" Изнорищ поднял подбородок повыше. "Я знаю, зачем вы явились в Люкс. Не за попкорном. Вы здесь для того, чтобы уничтожить это место. Скажите мне, что я ошибся". Хёршел пожал плечами. "Да," Примерно за этим мы и явились. Пейдж метнула в него укоризненный взгляд. Здесь тысячи невинных людей. И если это возможно, мы хотим их спасти, а не убивать их. Не очень похоже на то, что сказал «Вон тот кусок мяса», — произнес изнуришь. А кроме того, чего ради я бы стал помогать вам покончить с той жизнью, которую я тут веду? В люксе я всем вполне доволен? Или... был доволен, пока вы меня не похитили. Вы один способны остановить жизни силу, продолжала Педж. Зачем же мне его останавливать? Знаете, что я ел вчера вечером? спросил Изнуриш. Суси и запевал их шардане. У меня на тарелке было больше синепёрого тунца, чем я бы съел за весь день. Мы в небе, посреди Техаса, на высоте многих миль Где мои повороты скали синепёрого тунца? Загадка. Но вкус у него был божественный. Я не знаток вин, но и на шардоне грех было жаловаться. А кто-нибудь из вас когда-нибудь пробовал с осе? Он посмотрел на всех нас по очереди, но мы не ответили. Так и думал. У меня даже есть недвижимость на берегу озера, в офицерских поместьях. На высоте 30 тысяч футов в воздухе недвижимостью с видом на озеро обзавестись нелегко. Теперь скажите мне, чего ради мне по собственной воле отказываться от той жизни, в которой люди ко мне относятся как к князю? Зачем мне лишаться мягких постелей, прислуги и шоколада, отвергать недвижимость на берегу озера, суси и шардоне? Мы оба знаем, что жизнь дешева, А здесь наверху она может исчезнуть в одном мгновении ока. Думаю, вы сами ищете возможность позаботиться о чём-то большем, нежели вы сами. Эйч вышла вперёд и присела на кровать с ним рядом. Вы говорите о слугах, власти и деньгах, но о других эпиках вы не похожи. Я замечала это в вас. Вы, другой, вы меня не знаете. Я знаю эпиков, сказала она. Обычно они не из тех, кто станет сидеть и беседовать со мной так, как сейчас вы. Даже эпики послабее, жестокие и подлые, они желают лишь вредить тем, кто их окружает. Я долго работала у вас в штате. Вы не жестоки к своей прислуге. Я была бы готова поспорить, что в вас больше порядочности, нежели вы готовы показывать другим. Отсутствие жестокости не означает порядочность, возразила Знуриш. "Ойч, пожало плечами. Может и не означает, но моих ощущений от вас это не меняет. К сожалению, это не меняет и моих ощущений. Вам известно, что он делает со всеми теми людьми в камерах тоннеля?" Изнуришни возмутимо взглянул на неё. "Дорогая моя, я не дурачок. Конечно, мне это известно. Как известно мне, а так же вам." И то, что это даже не худшее, что там происходит. И вас такое положение совершенно устраивает? Впервые я заметил у него на лице сомнение. Вы утверждаете, что я не похож на других эпиков, сказал он. Это так. Я не умею метать молнии из кончиков пальцев, не могу раскалывать землю или заливать в бутылке огонь. Я не поливаю сталью и не леплю из камня. Правда печальная, правда, в том, что я мало чем отличаюсь от вас. И вы, и я посреди ужасного океана эпосов, которые воюют и дрятся вокруг нас. Единственная разница у нас с вами в том, что вы пластиковый надувной плот, а я остров, который не сдвинуть волнам. Но остров это или плот, управлять волнами мы не в силах. Остаётся только их выдерживать. Не получается, сказал Хёршел. Он не желает помогать. Думаю, настала пора для другого подхода. А! И вот становится ясно, что вы ничем не отличаетесь от жизни села, произнёс Изнориш. Как и ожидалось, вы всего на всевы мелкие головорезы, просто изрыгающие риторику. Заманиваете меня идейными рассуждениями о порядочности и доброте, А когда я отказываюсь помогать, прибегаете к пыткам и жестокости. Вы ничем не лучше тех эпиков, на которых охотитесь, уимись Хёршел рявкнула Пейдж. Никто не собирается вас пытать, сказала она из норишу. Он же не намерен нам помогать, возмутился Хёршел. А Воронёвер явно уже все свои силы бросила на то, чтобы искать нас. Ты хочешь весь день тратить на то, чтобы подружиться с тем, кто считает нас простыми головорезами? Быть воздателем это не только убивать эпиков, сказала Пейдж, и жёсткость в её голосе смягчилась. И ещё это значит сражаться против непреодолимых препятствий, чтобы преобразить мир в то, чем он был раньше. Это значит спасать жизни и крепить надежду, а не сжигать то, что осталось в мире. Здесь целый город людей, чьей смерти я не допущу. Если это означает пожертвовать собой или даже всеми нами, значит, таковая и будет цена. Но несмотря на наш план, я не намерена их всех утопить. Она посмотрела на изнуриша. Может, спасательный плот и не в силах выстоять против океана, но остров уж точно не даст этим людям утонуть. Мы должны хотя бы попробовать сделать так, как она предлагает, сказал я из-за стола. От тебя ли я это слышу? презрительно спросил Хёршел. Я пожал плечами. Попытаться стоит. Делай, что хочешь, девчонка, произнёс Хёршел. Не я тут главный и не хочу им быть. Что вы можете рассказать мне об экспериментах жизнесилы с ДНК? Ашер спросила Пейдж. Мы были у него в лаборатории. Он удивлённо посмотрел на неё. Последним, кто звал меня настоящим именем, был Жизнесиил. Но это было давно. Вы знали его до напасти? Мы дружили, продолжала Ашер. Вместе работали в корпорации Мишень. Помните такую? Пейч кивнула. Ну вроде. Думал я всегда буду носить эту красную рубашку. Он пожал плечами, а потом он стал эпиком. Ну, жизнесил стал эпиком, а я себя им не особо ощущал. Не был чем-то вроде антиэпика. Могущество, которое просто подавляет другое могущество, не делает человека особо могучим. Но с самого начала жизнесил смотрел на меня так, словно я был каким-то божеством. говорил, что всегда будет меня защищать, заботиться обо мне. Говорил, что мы предназначены для того, чтобы друг друга оберегать. Что его изменило? Изнориш снова пожал плечами. К чести Пейч теперь он выглядел гораздо расслабленней и говорил свободнее. Многие изменились после явления на пасти, и перемена была не только очевиднее с возникновением у них новых способностей. Они и стали какими-то другими, жестокими, подлыми, полными ненависти. Произошло это не сразу, но чем больше жизни сил применял свои способности, тем больше в нём было тьмы. Я сам себе кивнул. Проф много лет назад говорил нам о том, во что верил сам. Чем чаще эпики пользовались своими способностями, тем испорченней они становились. Возможно, именно поэтому Изнориш и получился таким, каким получился. Он и близко не столько применял своей силы, как мог. Значит, его изменила напасть? спросила Пейдж. Как и всех остальных эпиков. Изнориш задумался, а затем покачал головой. Думаю, дело не только в этом. Изменился он задолго до напасти. Думаю, всё из-за Виры. Кто такая Вира? Из Нориши откинулся на спинку дивана, и его всего омыло волной воспоминаний. Мы втроём были некогда близкими друзьями, пока жизнь несила Вира, не стали больше, чем друзьями. Странно, когда твои друзья начинают бегать друг с дружкой на свидания, особенно если вас всего трое. У меня всегда было такое чувство, что мне рядом с ними не место. Но так Вы оборажаю бывает всегда, хотя я не мог жаловаться. Они хорошо подходили друг дружке. Он её любил больше всех на свете. Были они милой парой. Одно из тех, на какие равняешься и хочешь быть как они. И он о ней заботился изо всех сил. Но Ну, мы же работали в рознице. Ни у кого из нас не было особого образования, могли бы носить красную рубашку и бирку с именем всю свою жизнь, если бы мир вокруг нас не изменился. Езнориж потряс головой, но на эту женщину он тратил все свои доллары до последнего. Цветы и шоколад почти каждую неделю. Наконец он собрался с мужеством сделать ей предложение. На кольцо с бриллиантом денег у него не было, поэтому он ей купил простое серебряное колечко. Ну, а Вера была девушка милая, очень и очень. Но не вполне из тех, кто носит серебро. Я этого никогда не забуду. Я при этом присутствовал. Предполагалось, что буду снимать на видео. Она приняла то кольцо у жизнесила из рук и уставилась на него. Так, словно ей было стыдно его надевать. Потом посмотрела на своего возлюбленного и спросила, «Тебе не кажется, что я стою дороже серебра?» Он ответил, что, конечно, дороже. Но она от этого лишь больше раздосадовалась. попыталась свернуть кольцо, но он не брал. Тогда она его отшвырнула, не сходя с места. До сих пор помню, как оно тихонько лязгнуло, ударившись о тротуар. А Вера после этого развернулась и больше ничего общего с жизнесилом не имела. Честно, меня всё это довольно-таки удивило. Ну да, у Веры вкусы были тоньше, чем у всех нас, но я не думал, что она станет так жёстко реагировать. так расстроиться из-за чего-то настолько незначительного? Он покачал головой. Но точно не самый добрый её поступок. Всё это просто ничтожело жизнь несила. Расплющило настолько, что он пытался покончить с собой. Но как на грех именно в тот миг он стал эпосом. Из того мгновения решил, что никогда больше не будет ни в чём нуждаться. Думаю, поэтому он и сделал это место таким, каким его сделал. Он тут царь, один из богатейших людей, кто жив на свете. Скорее после этого он и преобразился. Его изменили его способности. Его изменил отказ Виры. Не знаю. Его многое изменило, наверное. А с ней что стало? спросила Поич. Изнуриш прокашлялся и снял с рубашки пылинку. Отвечая, он не смотрел ей в глаза. «Я же говорю, жизнесил все это воспринял очень тяжело. Когда делаешь больно такому эпику, как он, у кого столько сил, ну, после такого тебе не удастся просто уйти в целости и сохранности». Мы с Питч переглянулись. «Но даже после того, как и он, и я преобразились, — продолжал из Нориш, — Он не был таким, какой он сейчас. Он лелеял грандиозные мечты. Говорил о золотом граде в небесах, о месте, где мы можем править в раю. Я тоже фантазировал. Но для меня все это и было одной лишь фантазией, а для него нет. Он сделался одержим. Много лет разыскивал таких эпиков, как «Крылата» и «Клемата», чтобы все это притворить в жизнь. Я был его личным телохранителем — Я полагаю, он маим. Но с тех пор, как мы основали Люкс, он пытается красть способности других эпиков. Сращивание ДНК, генная модификация, переливание, биослияние. А такое возможно? спросила Пейдж. Изнориш пожал плечами. Не знаю. Но это не мешает ему пытаться, когда бы ни выпала такая возможность. Я честно не знаю, когда он начал пытаться слить мою ДНК со своей. Мы через столько битв прошли, он столько моей крови мог собрать. Но к тому времени, когда я об этом узнал, его вены были ею просто переполнены. В тот миг, однако, я и понял, что он лишь пытается отобрать у меня мою силу, чтобы избавиться от меня и править своим раем без соперников. Когда-то я впервые попробовал его остановить. Но в нём столько моей крови, что мои способности не подействовали. "Нет, это не так", сказала Пейдж. В лаборатории мы нашли доктора Парика и убедили его ответить нам на некоторые вопросы. "Догадываюсь, что ответы эти не стали результатом учтивой беседы и стаканов воды". Пейдж немного зарделась. Он сказал нам правду. Вы не так бессильны против жизни силы, как могли бы решить. Это в каком же смысле? Он вас обвёл вокруг пальца, лишь заставил вас думать, будто вы не можете ему навредить. Ваши способности по-прежнему действенны против него, но он знал, что если об этом узнаете вы, у вас всегда будет могучий рычаг против него. Ашер долго смотрел на неё. Наконец медленно покачал головой. «Мне хорошо известен диапазон моих способностей. Я не могу его остановить, во что бы вы там не верили сами. Он вами управляет. А всеми нами что?» Он склонил на бок голову, словно бы стараясь соединиться с Пейдж в каком-то взаимном мгновении понимания. «Мне известна цена того, что делать правильно». На силу нам придаёт лишь оплата этой цены, вы сильнее, чем считаете сами. Это мне говорит пластиковый спасательный плот. Пыч поморщился от его замечания. Я же просто прошу вас попробовать. А я учтиво отклоняю вашу просьбу. Ашер посмотрел всем нам в глаза. Что бы ни пробовали вы применить против жизни Сила, у вас ничего не получится. Можете бежать, можете сгинуть, но всех, кто бы ни выступил против него, больше нет. Он слишком силён, слишком умён и безучастен, как игла. Он не станет нам помогать, Пейдж, сказал Хёршел. Ашер глянул на него. Наконец-то мы с вами совпали. во мнении